Моэн. Тот, кто вместо отца думал, что это его заслуга. Что это он вылечил Моэна, выдернул его из оцепенения, достал из пустоты и ничто. Что это сработали какие-то из его снадобий. Правда, он давал их так много и так часто, что теперь не мог понять, какие именно помогли. И он спрашивал, спрашивал Моэна, теребил его и тормошил, Требовал, чтобы тот рассказал о своих ощущениях, помог определить, какое именно лечение помогло. Моэн отвечал уклончиво, отмалчивался, говорил, что ничего не помнит о том времени, так, лишь какие-то обрывки. Тот, кто заменял отца, злился, хватал Моэна за плечи и тряс. Был зол и даже страшен, светлые глаза наливались кровью, на губах пузырилась пена. Кричал «Моэн, вспомни! Моэн, расскажи!» «Моэн, Моэн!» И Моэн рассказывал, описывал свои ощущения, пересказывал сны, врал, врал в каждой фразе, в каждом слове. Тот, кто вместо отца хочет что-то услышать, так услышит. И он видел, как у того горели глаза, как с жадностью записывал все, что ему говорилось. Да, мой он понимал, зачем тому это. Он понимал, тот думает, что нашел лекарство, которое излечит тех, кто болен трепетом земли. что сможет превратить водоросли в рыб. Но сейчас пытается понять, какое именно лекарство. Не для того, чтобы спасать детей. Не для того, чтобы уберечь несчастных от ужаса попасть в круг пыли. А для того, чтобы стать известным. Чтобы люди, так же, как раньше, щупали Моэна, качали головами, прищелкивали языками и поздравляли того, кто вместо отца. И, конечно, несли деньги. Моэну нравилось, что они живут не бедно. что он ест вкусную пищу и носит красивую одежду, но он понимал что в этом есть и его заслуга, что его существование и его тонкий шрам принесли им эти деньги и поэтому не чувствовал угрозение совести за свое вранье. Дети с пыльным будущим не волновали его он больше не был одним из них. они чужды и чужды ему, что ему до их бед, что ему до чаяний того кто заменяет ему отца да тот дал ему жизнь и еду Ре одежду, но то был не выбор Моина. это был выбор того, кто вместо отца. Моен же сам может сделать выбор, стать тем, кем хочет. Он больше не пыль, не грязь. Его не получится стряхнуть с ног Аланкеев. Пусть его не принимает океан. Моен сам подумает, нужен ли ему такой океан. Мальчик Ванючка. Голова у него болела с самого утра. В последнее время такое случалось все чаще и чаще. Он уже и забыл, когда были дни без головной боли. Ему казалось, что в нее запихивают что-то, и этого что-то слишком много. Гораздо больше, чем может вместить его бедный маленький череп. Ему снились путанные болезненные сны, после которых он просыпался с криком весь в холодном липком поту. Он не мог объяснить, что видит в них. Вроде бы и ничего страшного. Никто ни за кем не гнался с ножом или топором, никто не угрожал никого съесть или убить, но при этом все было каким-то тревожащим. Он очень боялся этих снов. Добрая женщина, она просила, чтобы он называл ее тетей Ойной. И он понимал, что она права, но почему-то не мог вспомнить, что раньше ее так называл. После таких снов гладила его по голове, целовала и просила, чтобы он успокоился. Шептала на ухо, что все нормально, Все в порядке, что ему ничего не угрожает. Она говорила еще разные слова, но он не понимал их, не осознавал их, не принимал их. В конце концов он был всего лишь жалким вонючкой, что с него взять. Чёрный краб взял его под свою защиту. Вонючка так и не открыл ему тайну прохладной воды, хотя тот и угрожал избить его ногами. Кажется, в первый раз в жизни у него появилось что-то своё, и он не хотел Не желал, не мог отдать это кому-то, поделиться этим с кем-то. Он вцепился в тайну прохладной воды зубами и молчал. Конечно, черный краб догадывался, что весь секрет в том, в чем Вонючка принес воду. Каждый раз он крутил в руках чашку. Вонючка почему-то понял, что это называется чашка, и пытался выяснить, в чем секрет. Но глина к тому времени уже высыхала снаружи, а изнутри... Можно было подумать, что это ее намочила вода. Черный краб злился, топал ногами, гонял других не людей принести ему такую же воду, но все без толку. А потом черный краб успокоился и сказал, чтобы Вонючка и дальше молчал и держал все в секрете. И если только хоть кому-нибудь проговориться, то... Ванючка не хотел знать, что черный краб имеет в виду под то. Он просто молчал. Многие настоящие люди хотели узнать секрет прохладной воды. Каждый из них хотел добиться этого по-разному. Беспалая ящерица был из тех, кто пытался выудить признание побоями. Почему-то он больше всех настоящих людей, даже больше черного краба, ненавидел Вонючку. Вонючка когда-то что-то сделал ему нехорошее, что-то очень болезненное, но не помнил этого, совершенно не помнил. А Обеспалая ящерица тряс перед его лицом рукой, на которой не хватало одного пальца, и орал, брызгая слюной. однажды он сбил вонючку так что тот даже не смог встать и уполз прочь кашляя кровью и волоча оннемевшие ноги когда черный краб взбесился от того что ему не дают прохладной воды отправился на поиски вонючки и обнаружил того стонущего под кустом то потерял голову от злобы он поймал беспалую ящерицу набил тому полный рот песка и заставил жрать пока ящерицу не стошнила а потом заставил жрать то чем стошнило И снова, и снова и снова, пока тот не упал воя от боли в раздутом животе. А черный краб стоял над ящерицей и рычал, что вонючка тот кто носит ему воду, и если из-за кого-нибудь он не получит свою воду, то оторвет виновнику уши и нос и заставит съесть сырыми. Ящерица рыдал, целовал крабу ноги и клялся, что больше никогда не поднимет руку на вонючку. Об этом вонючке рассказалаётя Ойна которая в тот момент совершенно случайно собирала фрукты для настоящих людей. Она рассказывала это и смеялась до слез. Ванючка молчал. Он просто не знал, что будет дальше, после того, как черный краб запретит его бить. А дальше все было по-старому. Его продолжали шпынять, но уже не настолько сильно, выдавая лишь тумаки и затрещины. Больше пугали сжатыми и поднесенными к носу кулаками, нежели пускали их в ход. Вместо этого его стали уговаривать, стали предлагать воду и фрукты, мясо и странные сладкие ниточки, лишь бы он рассказал свой секрет. Но он видел хитрость и злость в их глазах и упорно молчал. Секрет листьев и мокрой глины был его защитой. Пока о том, как обмануть воду, знал только он, можно было не бояться даже того, что рано или поздно его посадят в хижину. Но при этом он знал еще одну вещь. Он не самый умный, не человек на острове. И если догадался он, может догадаться и еще кто-то. и он вечно жил в этом страхе и от этого голова болела еще сильнее. Он старался быть как можно более незаметным, ел мало, мало спал, сидел скорчившись под кустом или около прибрежных камней. Ему хотелось превратиться в песчанного крабика из тех, что незаметно шныряют по берегу и при любой опасности, даже если на них упадет тень, быстро-быстро закапываются или прикидываются камешком умные крабики лучше спрятаться от тени, чем быть раздавленным ногой или брошенным в костер. Иногда он ложился на песок и шептал в дырочку, оставшуюся после крабика: "Забери меня к себе, забери, забери, сделай меня маленьким-маленьким и забери к себе". Конечно, крабики не отвечали. Конечно, никто не мог сделать его настолько маленьким, чтобы забрать к себе. так и настолько большим, чтобы никто из настоящих людей не мог причинить ему зла. Поэтому он оставался таким, как есть, худым, кривобоким, уродливым и вонючим. Его не любили настоящие люди, потому что они не любили всех нелюдей. Нелюди, потому что они умирали, а он, вонючий заморож, оставался жить. Его не заставляли работать, в то время, когда все остальные нелюди ловили рыбу, готовили ее, Поддерживали огонь, конопатили лодки, чинили хижины, собирали фрукты, плели веревки, обслуживали настоящих людей. От него требовалось лишь носить воду черному крабу. И иной не человек, плетясь к лодке или таща полную сетку орехов, нет-нет, да и пенал ногой мальчишку, который прятался под кустом. «Когда же ты сдохнешь?» — шипел не человек. Иванючка понимал, что тот с удовольствием убил бы его. просто за то, что он еще жив. Ванючка сам удивлялся тому, что еще жив. Тех, кто был здесь вместе с ним, оставалось все меньше и меньше. Настоящие люди не очень заботились о нелюдях. Те умирали от голода, от болезней, от ран, тонули, выпав из утлых лодок, травились тухлой едой, оказывались придавленными деревьями в лесу. Никто не волновался о них. Интерес представляли только те, что жили в хижинах. но и их со временем заменяли другие. Настоящие люди требовали, чтобы мертвецы нелюдей не мешали им, не воняли, не попадались внезапно под ноги в лесу, не качались на волнах, всплыв у самого берега. Не люди были разные, с разных островов. И у них были свои, разные правила того, как нужно поступать с мертвецами. Кто-то говорил, что требуется сжигать, и только так, улетев в дыму, те смогут воссоединиться с предками. Кто-то отвечал, что все вышли из океана, и в океан же и должны уйти. Поэтому нужно отправляться на лодке как можно дальше, и скидывать мертвых, привязав для верности камень к ногам. Кто-то настаивал, что нужно закапывать в землю и попросить для этого кусок в лесу, чтобы потом приходить повидать покойников. Прежде всего, конечно, никто не стал слушать этих последних. Попросить у настоящих людей кусок земли для того, чтобы закапывать мёртвых. Это было даже смешно. Мужчины хохотали до слез. Так громко, что несколько настоящих людей, рассерженных, что их потревожил шум, пришли и избили всех, кто попал под руку. Одного из мертвецов потом попытались сжечь. Он был из племени тех, кто сжигал покойников, и им не стали мешать. Но опять пришли настоящие люди, на этот раз рассерженные тем, что вонь горелого мяса перебивает им аппетит, поэтому стали топить. Когда на людей на острове становилось мало, или хижины пустели, или просто настоящим людям становилось скучно, они брали оружие, грузились на большие мощные лодки и выходили в океан. Возвращались уже через несколько дней, веселые, довольные, покрытые кровью и сажей, с новыми не людьми. Кого-то из новых тут же, чтобы отпраздновать удачный набег на очередной остров, съедали. Напуганные новые не люди. которые оказались слишком тощими для того, чтобы попасть в пир, жались в ужасе друг к другу, дрожая и глядя круглыми вытаращенными глазами на старых нелюдей. А те лишь хохотали и тыкали в них пальцем, потому что знали, что новые не знают правил, будут ошибаться, делать что-то не так и злить настоящих людей. Попьют воды из ручья, съедят спелый фрукт, припрячут жирную рыбину из улова. Все так делали когда-то. когда не знали, что так нельзя, получали удары и выучивали урок. Так пусть теперь новые тоже на своей шкуре запомнят все правила, а пока в глазах настоящих людей старые будут казаться хорошими и послушными. Вонючка помнил, как однажды настоящие люди привезли несколько не человек с очень далекого острова. Худые, жилистые, никто из них не попал в хижину или на победный пир. Но тогда не хватало сильных рыбаков, и, видимо, настоящие люди решили, что новые пригодятся хотя бы так. Поначалу новые были такими же, как и все, что попадали сюда до них. Ошибались, съедали и выпивали не предназначенное им, бездельничая попадались на глаза настоящим людям, не сразу бросались выполнять приказы или выполняли их недостаточно быстро и правильно. Так же, как и все, они получали тумаки, удары ногами, а то и палками. Но потом новые стали огрызаться, ухмыляться в ответ на угрозы. Отправившись выполнять приказ, они могли свернуть с пути и лечь отдыхать. А застигнутые на этом настоящими людьми, лениво и неохотно подниматься, их били, и по нескольку раз на дню, но они всегда возвращались, всплевывали выбитые зубы и почему-то победно улыбались. А потом они стали пытаться разговаривать с мужчинами из старых. Здесь говорили на какой-то дикой смеси из всех языков. Но жестикуляция и мимика помогали понять друг друга. Да и разговоры всегда были очень простыми. Еда, сон, рыба, боль. Но эти новые хотели чего-то странного. Они показывали на себя, потом тянули руки в сторону хижин, потом показывали туда, где жили настоящие люди. Они хотели чего-то, хотели очень сильно, и для этого им нужны были мужчины из старых. «Они хотят побороться против людоедов, малыш», — сказала как-то тетя Ойна, когда он спросил у нее, что происходит. «Они хотят, чтобы мы все помогли им в этом». Он не очень понимал, о чем говорит тетя Ойна. Она, как и многие, называла настоящих людей людоедами. Но, может быть, это просто слово «настоящие люди» на другом языке. Она же и к нему обращалась не как к вонючке, а говорила ему «Айка». Наверное, на ее языке «Айка» означает «вонючка». Но бороться против настоящих людей — как это? Настоящие люди владеют этим островом и всем, что на нем находится — водой, фруктами, рыбой, огнем, песком, кустами, деревьями. И не людьми, которые находятся на этом острове, они тоже владеют. Потому что настоящие люди сильные, умные, быстрые, злые. Потому что они победили не людей и привезли их сюда. И как рыба живет для того, чтобы ее поймали и съели, а фрукт для того, чтобы его сорвали и съели, так и не люди существуют для того, чтобы ублажать настоящих людей. И чтобы некоторых тоже съели, да. «Побороться», — повторил он и пожал плечами. Точно так же пожимали плечами и все те мужчины, к которым обращались новые. Пожимали плечами, смеялись, затравленно оглядывались по сторонам и отходили подальше. Никто не хотел бороться против настоящих людей. «Зачем это нам?» — слышал вонючка тихий шепот. «Мы живем, у нас есть еда, вода. Если мы послушные, нас хвалят. Будьте послушными, прибегайте со всех ног, когда вас зовут. Приносите им самую жирную рыбу и самый спелый фрукт. Сами ешьте поменьше и все время работайте. Так вы проживете подольше, и вас не будут бить». Новые только качали головами. И их лица искажали странные гримасы, то ли жалости, то ли разочарования. «Тебе нравится так жить?» — спросил как-то один из них Ванючку. Тот в этот момент сидел под камнем, по горло погрузившись в воду. От неожиданного вопроса, прозвучавшего над головой, он чуть не болтыхнулся лицом вниз. «Тебе нравится так жить?» — повторил Новый, когда Ванючка поднял на него недоуменный взгляд. «Вы живете тут хуже собак?» «Только собак не заставляют работать, и их не едят. Только когда сильный голод, а тут голодаете только вы». Вонючка молчал и тупо смотрел на него. «Зачем он говорит о том, что и так известно?» «Да, тут плохо. Да, постоянно хочется есть. Да, кровоподтеки не заживают, осаденные раны от палок гноятся. Но такова жизнь, они ее не выбирали». «Я слышал, что тебя называют Вонючка». продолжал Новый. «Да, от тебя немного пахнет, но ведь это не имя для мальчика, это кличка собаки, плохой собаки. А ты, наверное, хороший мальчик, пусть даже маленький, слабый и трусливый, но ведь ты можешь вырасти в большого, сильного и смелого мужчину». Новый помолчал немного. «Почему ваши мужчины так боятся?» — спросил он со злостью. «Да, они не доедают Да, они слабы. Да, они не воины». Но они же умеют держать гарпун, они могут носить камни, они научились терпеть боль. Им нужно только набраться смелости, чтобы стать воинами. Ванючка продолжал тупо смотреть на него. Новый хотел чего-то странного, чего-то, что всколыхнуло бы весь уклад и изменило все. возможно, даже его жизнь. Ванючка даже не боялся. Ему было просто все равно. Его жизнь течет, как океанская вода, то приливы, то отливы. Время боли и бед сменяется временем сытости и покоя. Зачем что-то еще? «Эх ты!» — Новый вздохнул. «И ты тоже, трусливый дурак. Но и сиди тогда тут, и воняй. Ты и так все равно, что мертвый». Новый пнул воду так, что брызги окатили вонючку и быстро зашагал прочь. Через несколько дней ночью все проснулись от шума. Вселения настоящих людей кричали Полыхало алое зарево, в котором мелькали какие-то тени. Был слышен грохот и звуки ударов. Тетя Ой напряжала Ванючку к груди. Остальные смотрели на происходящее безучастно, сбившись в кучу. Их никто не звал, никто не призывал бежать туда, поэтому они оставались на месте. «А где новые?» раздался совсем рядом с Ванючкой чей-то шепот. «Я никого не вижу», — последовал через некоторое время ответ. «Эй, там! Новые есть с вами?» «Нет!» — прошелестело по куче людей. «Их нигде нет!» «Неужели осмелились?» — восхищенно прошептала тетя Ойна. «Их же было так мало! Как они осмелились?» Никто не поднялся на ноги. Никто не пошел посмотреть. Никто не решился помогать новым. Они только слушали крики и смотрели на тени валом зареве. А потом все стихло. Умолкли крики, шум стал меньше. Даже зарево сначала побледнело, а потом пропала Тени бродили в нем медленно и лениво, делая резкие взмахи руками. «Все!» — пробормотал кто-то. И все стали снова укладываться спать. Тетя Ойна вздохнула, погладила вонючку по голове и поцеловала его в затылок. На утро к ним пришел черный краб. На его щеке, извиваясь от виска до подбородка, бугрилась свежая рана. Кое-где через густки запекшейся крови проглядывал гной. «Эй!» — сказал черный краб, хрипло сплевывая на песок. «Кто умеет лечить?» Все промолчали, искоса поглядывая друг на друга. Странный вопрос. Что он несет? Пока не поймешь, чего хочет настоящий человек, не нужно бросаться выполнять его приказ. «Кто умеет лечить?» — гаркнул черный краб, начиная злиться. «Я?» — тихо сказала тетя Ойна. кто я я немного умею лечить обрабатывать раны, останавливать кровь успокаивать лихорадку хорошо кивнул черный краб пойдешь с нами Вернувшись, тетиой на шепотом рассказывала, что она видела там всех новых нелюдей, людей мертвых хотя об этом можно было и не рассказывать. К вечеру их отрубленные головы принесли к ним, насаженные на длинные шесты. «Но, чтоб никто больше не подумал, что так можно сделать!» — сказал черный краб и сплюнул на землю. Он вообще много сплевывал в последнее время, и иногда хрипло надрывно кашлял, схватившись за волосатую грудь. Рана больше не гноилась, под коркой кашицы и страв виднелась чистая багровая полоска. Головы висели еще долго. Сначала они пахли, обмякли, теряя все черты, с них капала вязкая и вонючее. а потом они медленно стали кукожиться и высыхать. Вонючка часто проходил мимо них. Он узнал того нового, что разговаривал с ним. Его голова висела с самого края. Лоб рассекала широкая рваная рана. Один глаз вытек. из разъявленного рта торчал синеватый язык. Именно этот язык полюбила хлопотливая черная муха. Она прилетала каждое утро и усаживалась на него, деловито потирая лапки. Когда же головы высохли окончательно и стали привычным зрелищем, как пень или камень, настоящие люди приказали выкинуть их в океан. Муха еще долго прилетала туда, где когда-то был так полюбившийся ей язык. Одиноко кружила, растеряна и недовольна жужжа и медленно улетала вдаль. Тетя Оина все больше и больше времени проводила у настоящих людей. Иногда она рассказывала что-то шепотом, но Вонючка понимал слишком мало слов. Еще она приносила мясо, и рыбу, и фрукты. Вонючка ел только рыбу и фрукты, мясо он боялся. Тетя Ойна толкала его под локоть и шептала, что все нормально, все хорошо. Это мясо обычное, его можно есть. Но ему казалось, что коснись он его языком, и оно заговорит с ним. Черный краб заболел. Об этом тетя Ойна рассказывала чаще чаще и чаще. Он кашлял, плевался кровью. Его ноги раздуло, как древесные стволы, и они стали сочиться гноем. Тетя Ойна вскрывала эти нарывы, мазала кашицы из травы и угля, и они затягивались. Но через несколько дней появлялись новые. «Черный краб», — рассказывала тетя Ойна, — «сначала страшно злился. Орал, бил ее, требовал, чтобы она лечила лучше. Но у нее не получалось лучше, а других лекарей на острове не было. поэтому черный краб смирился, притих и лишь иногда злобно шипел, когда вскрываемый нарыв оказывался слишком глубоким. Ванючка верил этим рассказам, потому что он действительно видел черного краба все реже и реже и, как правило, сидящим в тени дерева. Небрежным жестом тот требовал подойти поближе и, щелкнув пальцами, произносил коротко «Вода!» и Вонючка спешил за водой. Потом он понял, что теперь можно и не так уж торопиться. Черный краб часто даже забывал о том, что посылал его за водой. Лишь ту посмотрел на чашку, брал ее в руки, подносил к губам и медленно пил, дергая кадыком и проливая половину на себя. Вонючке казалось, что тетя Оина не очень хорошо лечит черного краба. Что она, наоборот, делает так, что тому становится все хуже и хуже. Однажды он спросил ее об этом. Но она лишь усмехнулась и погладила его по голове. Он так и не понял, был ли это ответ. Вот и сейчас черный краб, равнодушно взглянув на него, потребовал «Воды!». Ванючка не побежал. Он уже выяснил, что черный краб, отдав приказание, теряет всякий интерес к нему. Он лишь поспешно кивнул и, не спеша, загребая ногами песок, отправился к ручью. Там он долго сидел на берегу, наблюдая за тем, как течет вода, и медленно лепил новую чашу. Набрав воды в нее, он смело отхлебнул половину. Если что, всегда можно сказать, что всего лишь пробовал, достаточно ли она холодна. А потом отправился обратно. Его схватили за ухо, когда он уже выходил из леса. Схватили, больно провернули и даже немного приподняли над песком. «Ага!» — услышал он голос беспалой ящерицы. «А вот и мальчик-вонючка! Помнишь меня?» Беспалая ящерица все время задавал ему этот вопрос. «Помнишь меня? Помнишь меня? Помнишь меня?» Ванючка не помнил. Он знал, что они с беспалой ящерицей встречались в его мутном, забытом прошлом. Иначе бы тот не задавал свой вопрос. Но не помнил. Никак не мог вспомнить, когда и как. Поэтому и сейчас он лишь помотал головой. «Ну, конечно!» — прошепел ящерица, как обычно. И подсунул ему под нос свою изуродованную руку. «Не помнишь, да?» Палец был срезан практически подчистую. Остался лишь небольшой бугорок, подоспещеренный шрамами и буграми багровой кожей. Ванючка тупо посмотрел на него, как и множество раз до этого, и помотал головой. «Не помнишь, значит, тварь!» Ухо выкрутили еще сильнее, так что вонючке показалось, будто в голове что-то затрещало. От беспалой ящерицы приторно пахло перебродившими фруктами. Его язык заплетался, он не твердо стоял на ногах, но пальцы были словно каменные. Ванючка покрепче прижал к себе миску с водой. Пусть даже черному крабу не так уж и нужно, чтобы он принес ее прямо сейчас, но второй раз бежать за водой ему не хотелось. Это движение заметил и беспалая ящерица. — Вот как! — воскликнул он. — Вода! Водичка для черного краба! Только, боюсь, она ему скоро не понадобится! «Совсем не понадобится! Волю будет! Солененькой!» Он оглушительно расхохотался, оскалив острые зубы. Вонючка слышал, что настоящие люди затачивают их после того, как в первый раз попробуют мясо не человека. Беспалая ящерица был не намного старше Вонючки, но гораздо выше, сильнее и ловчее. Может быть, и ему тоже, чтобы подрасти и окрепнуть, нужно попробовать мясо не человека. Эта мысль настолько захватила его, что он обмяк и повис на руке бесполы ящерицы, даже не обращая внимания на боль, разрывающую ухо. «Эй!» Ящерица брезгливо тряхнул его и разжал пальцы. Ванючка упал на песок, как мокрый мешок, набитый водорослями. «Подох от страха, что ли?» Вонючка молча мотнул головой. «Придурок!» — сплюнул ящерица. «Тухлятина бесполезная! Когда ж ты сдохнешь?» Быстро оглянувшись по сторонам, словно по привычке, он размашосто пнул Ванючку. «Ничего!» — прошепел. «Ты вспомнишь, а потом мы поговорим!» Ванючка встал не сразу. Беспалая ящерица уже ушла, ругаясь в полголоса. А он все еще лежал. Чашка все равно треснула. Вода разлилась, и ему придется снова идти к ручью. А может и не придется. Черный краб, наверное, уже и забыл, что куда-то посылал Вонючку. На всякий случай он все-таки принес воду. Черный краб спал. Нижняя губа безвольно обвисла, на подбородке дрожала слюна. Вонючка осторожно поставил чашу рядом. Надо же показать, что он исполнил приказание. Даже сейчас, такой слабый и безвольный, черный краб оставался настоящим человеком. А значит, тем, кто владеет Вонючкой. Интересно. Если мясо не людей делает сильнее, умнее и ловчее, то как же меняет мясо не человека? Ванючка замер, пораженный этой мыслью. Если он сейчас отрежет от черного краба кусочек и попробует его, то что произойдет? Он поумнеет, станет сильнее, мгновенно вырастет, перестанет быть таким уродливым? От волнения его стало трясти. Может быть, он тогда станет человеком? «Прекратит быть Вонючкой и получит свое настоящее имя?» Топор лежал рядом с черным крабом. Тот никогда с ним не расставался. Рукоятка была полностью усеяна человеческими зубами, так что под костью не было видно дерева. Вонючка осторожно взял топор. Тот был тяжелый, так что он едва-едва смог приподнять его двумя руками. Черный краб чуть всхрапнул и беспокойно забормотал На губах запузырились слюни. «Он болен и слаб», — вдруг понял Ванючка. «Наверное, он больше и не настоящий человек-то. Но пусть хоть такой». И прежде чем он смог осознать в полной мере то, что делает, он опустил топор на большой палец ноги черного краба. Раздался хруст. Черный краб вздрогнул и открыл глаза. В них отразилось непонимание. «Я случайно», — зачем-то сказал Ванючка, делая шаг назад. эх м сонно прохрипел черный краб, приходя в себя. «Я...» Вонючка сделал еще шаг, попытался спрятать топор за спиной, запнулся за него и упал. Черный краб медленно перевел взгляд на свою правую ногу. Большой палец висел на тоненькой полоске кожицы. Песок под ним набухал кровью. Черный краб недоверчиво потянулся к ноге и стал ощупывать рану. Судя по тому, каким недоумением перекосило его лицо, Боли он совершенно не чувствовал. «Что ты сделал, Вонючка?» — хрипло спросил он. «Я...» Вонючка попытался встать, но его словно прижало к песку злобным взглядом черного краба. «Ты сделал меня хромым!» — сказал тот. «Ты сделал меня хромым, Вонючка!» «Я...» «Теперь каждый, даже беспалый ящерица, может вызвать меня на поединок и попытается одолеть меня! Я...» «Что ты сделал, Вонючка?» Это был рев. Рев дикого животного. Рев не боли, но бешенства, злобы, ненависти. И Вонючка вскочил и побежал. Он бежал, спотыкаясь и скользя, запинаясь и увязая. Ему казалось, что он бежит так давным-давно, что он бегал так уже не раз. Когда-то в прошлой жизни, когда он не был Вонючкой, и тогда в его спину неслись чаячьи крики. «Ай-ка! Ай-ка! Ай-ка!» Он бежал и бежал. И ему казалось, что он бежит так всю свою жизнь, непонятно куда, не разбирая дороги. Краем глаза он ухватывал людей и не людей которые с удивлением смотрели на него и замечал, как некоторые из них, помедлив, тоже пускались за ним в погоню. Он слышал за спиной крики, топот и тяжелое дыхание, но бежал и бежал. бежал. И остановился только когда под ногами закончилась земля. Он стоял на обрывистом берегу, самой высокой точке острова. Сюда не пускали ни людей, и он мог видеть ее только со стороны, снизу. Как он попал сюда? Как нашел дорогу? Как умудрился добежать? За спиной тяжело дышали, хихикали и вполголоса переговаривались. Конечно, его догнали. Странно, но его не пытались наказать прямо сейчас. Просто стояли и ждали. «Ну и где он?» — послышался знакомый хриплый голос. Ванючка обернулся. Черный краб ковылял хромая. За ним тянулся кровавый след. Черный краб пытался идти прямо и делать вид, что ничего не произошло, что он все так же силен и ловок, а кровь... Ну, кровь бывает, но всем становилось ясно. что он никогда уже не сможет легко запрыгнуть в лодку, играючи нагнать не человека чтобы ударить по голове топором, и не сможет гордо стоять возле костра, произнося речь победителя перед пиром. Это больше не был великий черный краб. «Что ты сделал, вонючка?» — прошепел он. Вонючку затрясло от ужаса. «Я...» — начал он неуверенно пятить к самому краю обрыва. «Я просто... я спал!» — нашелся он. — Их ходил во сне, и мне снилось, что на настоящих людей напали враги. «Враги — Враги? — недоверчиво спросил черный краб, поигрывая топором. — Какие враги могут быть у нас? — Ужасные, — пролепетал он. — Я видел их во сне. Точнее, я видел их во сне, но понимал, что это весть, что они вот-вот придут к нам, и поэтому я схватил топор, чтобы сражаться с ними, и ударил, ударил их вождя, отрубая ему голову. Он лихорадочно пытался соврать, придумать, как выглядели эти враги. Огромные! Это были люди, и в то же время не люди, как будто чайки. У них были крылья, клювы и перья, и руки, и ноги, и человеческие языки. Они смеялись и говорили, что они лучше всех, что они победят всех, и у них будет самая вкусная еда, и... Он вряд услышал вонючка визгливый девчачий голос. «Он врет!» «Нет!» — выкрикнул он в ответ, неизвестно кому, отступая. «Нет!» «Он врет! Это люди-чайки из сказок, что рассказывал нам старый дед Каэта!» — кричала девчонка. Он не видел ее за спинами людей, но ее голос был слишком хорошо знаком. «Он врет! Он врет, черный краб! Ему ничего не снилось! Ему никогда не приходили видения!» Он всегда был туп и труслив, он всегда бил из-под тяжка, он врет!» Она кричала, а ему казалось, что его голову сверлят острой палкой, ковыряясь в ней, взбивая все, что там есть. Воспоминания пробивались в его голову с трудом, продираясь как сквозь лесную чащу. А пробравшись, долго не могли найти себе места и бродили, бродили, вызывая тошноту. Он не мог понять, что из того, что он вспоминал, было правдой, а что нет. Птицы, тянущие землю из воды, он видел это или ему это приснилось? Мальчик, нырявший за огромным кораллом, чтобы подарить его матери, то был он или его знакомый? Странная огромная комната в хижине невероятных размеров, он был в ней или ему показалось? Воспоминания обушевали в нем, как океан в шторм. Они схлестывались, словно волны, рассыпаясь хлопьями пены. его сметала, смывало куда-то далеко-далеко, туда, где голубое небо, где паят горьким и вязким, где перед глазами стена, а свет лун отражается в спокойной глади. Он схватился за голову и завопил. Ему чудилось, что его череп треснул, и из него рвутся наружу, словно пустившиеся в рост лианы, все эти воспоминания. Чужие воспоминания, его воспоминания, несуществующие воспоминания — «Вонючка сошел с ума!» — услышал он насмешливый голос черного краба. Вонючка ли? Он больше не был вонючкой. Это имя исчезло, его смыло штормом, растворило, как растворяет пену. Оно стало пустым звуком, как крик чаек. Кем он стал теперь? Мальчиком, который заблудился в воспоминаниях своих и чужих. Мальчиком, которому не было тут места. Он тряхнул головой. и взглянул под ноги. Темно-зеленая глубина манила его, она пульсировала и шевелилась, как живое существо. Волны накатывали на берег внизу, словно протягивая к нему руки. А еще глубина едва слышно рокотала и ворчала, и что-то шептала. И он понял — это его имя. И тогда он неуклюже взмахнул руками и упал в воду.